Глава шестнадцатая. Судьбоносная декларация. Или мы с Густовым собираем улики и обнаруживаем, что одна заблудилась. Господи Боже, скальп, пробормотал я. Брат кивнул, и вид у него был одновременно озадаченный и обрадованный, как у человека, который поднял из колодца ведро и обнаружил там двадцатифунтового сама. «Ты же не думаешь, что Барсон и Уэлша орудуют вместе с индейцами? Правда?» — спросил я старого. Тот покачал головой. «Не только индейцы снимают скальпы, а этот уже старый, так что вполне возможно, какой-то сукин сын купил его в Салуне за несколько центов». «И что он нам дает?» Густов посмотрел на меня с плещуром, означающим «некоторые ничему не учатся». И как смотрел обычно перед тем, как разразиться цитатой из мистера Холмса. «Лишние данные — это как лишние деньги», — изрек он. «Такого не бывает». На сей раз это была не цитата. Братец попытался состряпать собственную мудрость на манер великого сыщика. Несмотря на выразительность фразы, но мне показалось, что в ней отсутствует главное — истина. «Ну, не знаю, Густов, сказал я. «Мне вот помнится другое. В искусстве раскрытия преступлений первостепенное значение имеет способность выделить из огромного количества фактов существенные и отбросить случайные. Иначе ваша энергия и внимание непременно рассыплется, вместо того, чтобы сосредоточиться на главном». Самодовольное выражение на лице старого сменилось раздражением, поскольку он прекрасно знал цитату, выдвинутую против него. Это были слова самого Холмса, поучавшего бедного смиренного Ватсона в Рейгетских сквайрах. «Ну да, я тоже умею цитировать», — усмехнулся я. «Ты столько раз заставлял меня читать эти рассказы, что удивительно, как мне удается сказать хоть что-то своими словами». «Может, ты кое-что и запомнил?» «Но ни черта не понял», — проворчал Густав. «Валяющийся у поезда скальп — это не случайный факт». «Ну ладно, ладно, не шелести панталонами, бабуля». Я еще раз осмотрел клок волос. Сверху вились шелковистые светлые локоны, но снизу заметил я было что-то похожее на холстину перевернув скальп я увидел на изнанке плотную сетку мелких петель я упер язык в щеку чтобы было легче прикусить его если не удастся сдержать смех а знаешь скальп твой довольно странный я протянул его старому снаружи то света не было может тебе лучше еще разок глянуть Густав выхватил у меня волосатый кругляшок, перевернул и сразу же понял, что никакой это не скальп. Старый хмуро посмотрел на меня в ожидании издевки. Я прикусил язык. «Это парик», — наконец пробормотал Густав. «Парик? Не. Я наклонился и сделал вид, что снова рассматриваю изнанку. «Нет, ну надо же!» «Да ты прав!» Вроде тех, что делают для лысых. Их, кажется, еще накладками называют. Да бога ради, брось подмазываться! Угрюмо произнес старый. Да я ошибся. Что вообще не делает меня идиотом. А вот на эту тему я бы еще поспорил, поскольку если взять сегодняшний день, то что? Заткнись! Ну. «Раз ты так вежливо просишь...» В следующую минуту Густав просто сидел и думал, а я стоял и смотрел, как он этим занимается. Как правило, брат выходит из ступора с какими-то новыми дедуктивными выводами, однако на сей раз результатом было лишь ругательство. «Дерьмо!» Простонал он, сгорбился и закрыл лицо руками. Братец не успел вспотеть, пока бежал за поездом, но за несколько минут, проведенных в вагоне, лоб у него покрылся испаренный. — Совсем запутался, — с тоской констатировал Густав. — Вот сижу и соображаю. Стало быть, парик носил тот малый, что сидел в ящике. Так он и скрылся. После того, как Сбросил мертвого пиццула с поезда, переоделся и смешался с пассажирами. А потом? Если он так просто пробрался в пульмановские вагоны, зачем вообще было прятаться в багажном? Почему просто не купить билет? А дальше? Постой. Но если он не купил билет, как тогда загрузил ящик в поезд? и тут вдруг ни с того ни с сего, а мисочка? Сраная, расписная мисочка, черт ее дери, она-то какого хрена здесь делает? Похоже, ты слишком много соображаешь. Я соображаю слишком мало, и вообще толком не соображаю. Мне представилась прекрасная возможность в очередной раз поддеть брата, но я ею не воспользовался. Слушай, сказал я. «Ничего не могу сказать про парик, без билетника и миску. Но у меня есть идея насчет ящика. Чтобы выяснить, кто загрузил его в поезд, нужно всего лишь найти декларацию. У Пицула она должна быть. Не мог же он держать весь список багажа в голове?» Старый кивнул, но устало, почти безнадежно. «Хорошая мысль, брат. Но разве ты не заметил, На ящике нет бирки. Оторвали, скорее всего, согласился я. Но такой большой ящик. Было бы странно, если бы Пецула не сделал в декларации какую-то пометку. Ну, вроде тяжелый груз или особый тариф или геморрой выбросить к черту что-нибудь такое. А как выглядит декларация? спросил Густов немного приободрившись. Я ткнул пальцем в планшет смятыми мятыми бумагами, висящая над столом пицула замеченная мной еще раньше, когда я рылся в ящиках в поисках савана для Эль номера Уна. «Как-то так, наверное». Я снял планшет и быстро, просмотрев бумаги, с улыбкой оглянулся на брата. «Нашел!» Работая когда-то конторщиком в зернохранилище, я привык корпеть над учетными книгами сплошь и списанными именами и цифрами, да так мелко, что лишь чудом удавалось разобрать их без увеличительного стекла, как у мистера Холмса. Декларация Пиццулла, в отличие от конторских бумаг, была написана ясно и четко, как вывеска над дверью салона. Она состояла из четырех столбцов – пассажир, пункт отправления, пункт назначения и багаж – Нужно было попросту просмотреть четвертый столбец и найти пометку об огромном ящике, способном вместить бизона, а потом перейти в первую колонку и определить, кому он принадлежит. По крайней мере, мне так казалось. Но я быстро заметил, что со средними столбцами загвоздка. Вместо Огдон — Окланд. Там значилось Окланд-Огдон. Взглянув В верхний правый угол первой страницы я заметил цифры, которые раньше пропустил. 060793. Мы выехали из Огдана 8 июля, а значит, декларация составлена не на багаж до Окленда. Это была декларация предыдущего рейса из Окленда. Я вернулся к столу пицула и перерыл все ящики, Там нашлось еще несколько старых деклараций, но документа для поезда Огдон-Окланд, отбывающего 8 июля, я не нашел. Вот зараза, расстроился я. Похоже, они избавились от декларации, как избавились и от окровавленного кирпича. Если бы этот свиноголовый кондуктор дал нам хоть пять минут, чтобы поискать вокруг поезда с фонарями, может быть... Я повернулся к брату и обнаружил, что тот снова впал в транс, сутулившись и уставившись невидящим взглядом в пол. На этот раз Густав очнулся быстрее и без ругательств. — Зачем отрывать бирку от ящика? Зачем красть декларацию? — спросил он тоном, не требующим ответа, поскольку уже знал ответы сам. — Если след заметают, то спрашивается — куда он ведет и куда например например кому то кого надо выгородить ответил старый к тому кто остался в поезде